Тебя не затруднит, Грах? Воспользуйся уличным местом для порки с превеликим удовольствием. Грах тяжело дышал после схватки. Когда он положил руку на плечо Октавиана, тот вскочил до такой степени разъярённый, что едва мог соображать. У меня украли перстень, и ты называешь это римской справедливостью? выкрикнул он. По-твоему, мне следовало позволить этому толстяку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 Когда те пододвинули стулья. Своего собеседника он не представил, и Гай Октовян подумал, что это какой-нибудь проситель или шпион. Тримуна мирнулся на шум, выплеснутой из ведра грязной воды, за которым из застойки последовал слабый вскрик. Я уверен, вино принесу через минуту другую. Он протянул руку, вновь взял перстень и покрутил его.